Глава 68. Страшно. Все, мы на крыше, я позади, ты не вернешься на чердак. Включай в себе храбрую взрослую девушку и топай вперед, произносит совсем рядом Мэрилин. Ты та еще командирша, ты знала? Говорю, но шагать начинаю. Когда ребенку не страшно, стыдно скулить от страха. Сочту за комплимент. Кивает девочка. Мы продвигаемся вперед. Осознание высоты уходит куда-то на второй план. Сосредотачиваюсь лишь на металлической ограде и неспешном продвижении вперед. В итоге доходим с мэрлин до поворота здания и... Все. «Слушай, дальше ничего нет. Но ведь оно нам и не надо, да? Здесь, по идее, должен быть спуск, если следовать логике». Смотрю вниз, и сразу же кружится голова. «Ох!» — вцепляюсь сильнее в холодный металл. «Только как разобраться, что там под нами?» Я сейчас разведаю, не бойся, произносит Мерлин и присаживается на выступ. А, -а, а, только держись! За меня, что ли, хотя бы? Да я держусь, отвечает она, перегибаясь вниз. А мне дурно от одного только этого действия. Инстинкты велят оторвать руки от металла и хватать Мерлин. Вот не приведи, свет сорвется сейчас, а я даже поймать не успею. Что я скажу Оскару? Да он меня проклянет и в темницу отправит, и будет прав. Но Мерлин, к счастью, справляется быстрее, чем я договариваюсь с окоченевшим от страха телом, потому что я без опоры, совсем ненадежная страховка. Да, там водосточная труба. Она крепится на металлические заклепки. За них можно поставить ноги и схватиться руками. Правда, я не знаю, какой вес она выдержит. Ты сможешь на нее безопасно залезть? Да, тут удобно. Выемка в бетоне, как будто специально. И снова я поражаюсь тому, кто строил этот дом они для воров заранее старались возмущаюсь что за странная архитектура нет качает головой мэрлин мы проходили с учителем это город любви мы не в умбрии а в соседней венере крошечное государство со своими особенностями в смысле город любви а потом до меня доходит о, -о, -о. мои брови идут на взлет ясно ребенок лучше осведомлен в географии чем я Я совсем забыла, что мы недалеко от границы с этим захолустным государством. Хотя город я бы не назвала захолустным. Все здесь выглядит благополучно. Конечно, кроме особенностей строений, адаптированных под ночные вылазки любовников и девиц, оккупировавших чердаки, а потом околдовавших чужих женихов. «Я полезла?» — спрашивает Мерлин, вырывая меня из мыслей. «Конечно, милая, давай. Я пока постою. Вдруг и впрямь труба не выдержит нас двоих». «Хорошо, я дам знать, как можно будет», — говорит девочка. Ее макушка исчезает, а я напряженно вслушиваюсь в происходящее внизу. Одно утешает. Падают люди точно с громкими звуками. А значит, все с Мерлин нормально. Но с собственной беспечности я снова поражаюсь. Отправила ребенка на разведку. Нет бы самой пойти первой. Правда, тогда разведка рисковала бы так и не начаться в связи с падением разведчика. «Мэри! Я внизу! Давай ты!» Доносится до меня. «Давай». Легко сказать, да трудно сделать. С полминуты уговариваю свои пальцы разжаться, чтобы не опуститься на четвереньки. Я, конечно, не такая изящная, как Мэрилин, или это коза Мэй. однако я не пышка. Попа моя помещается на уступе комфортно, в связи с чем я немного приободряюсь. Плохо, что действовать приходится практически вслепую, ведь я не вижу, куда ставить ногу. Могу только на ощупь. «Есть. Кажется, я что-то нашла». Опускаясь ниже и вот уже полностью нахожусь на трубе, покинув безопасность бетонного выступа с оградой. Да, теперь мне кажется, что там было очень безопасно. «Давай, Мэри, иди ко мне, ты молодец», — подбадривает снизу Мэрилин. «Я себя совсем не чувствую молодцом. Это племянница Оскара, умница, не я. Но делать нечего, нужно двигаться, она права». «Но в первый же маневр что-то идет не так» не спускаясь, а буквально скатываясь по трубе вниз, приземляясь на землю. «Хм, так быстрее, ты права», — выдает Мэрилин. «Это было не запланировано», — произношу, по-прежнему обнимая трубу. «Неважно», — машет рукой девочка. «Попробуем зайти в дверь. Проверить, наверное, стоит. Вдруг дядя внутри одурманенный этой магичкой». «Да, идем». Буквально отдираю себя от трубы и на негнущихся ногах шагаю к крыльцу. «Если я когда-нибудь вернусь домой...» «Больше никогда не отправлюсь в сомнительное путешествие, даже если что-то снова будет грозить моему имуществу и жизни». Мэрилин быстрее меня добегает в припрыжку до входной двери и дергает ее. «Закрыто!» — говорит, оборачиваясь. «Кричать или не стоит, как думаешь?» «Я бы не стала», — качаю головой. «Привлечем внимание соседей. Еще решат, что мы воры. Не факт, что внутри кто-то есть. А даже если и есть, они нас услышат только если сидят на первом этаже». «Твоя, правда. Но что тогда делать? У нас есть деньги хотя бы?» «Я снова хочу есть», — грустно говорит Мерлин. «И дядя как же?» «Деньги есть. Я, к счастью, с утра с собой побольше взяла, как знала». «А дядя?» — замолкаю. «Тут сложнее вопрос. Быстро на него не ответить. С одной стороны, нужно его спасать, а с другой... У меня до сих пор обиды на его реакцию на незнакомку. Попробуем обратиться к стражникам. Единственное, у нас могут быть проблемы в городе так как мы без личных документов и доказательств, что дом принадлежит твоей семье. Безнадежность нашего положения с головой накрывает меня. Для цивилизованного общества мы сейчас словно та противная мы. Нам может быть элементарно опасно обращаться за помощью к официальным властям. Кто нас оттуда вызволит, если никто не поверит на слово? «Так-так, кто тут у нас?» Внезапно раздается голос у калитки. «Попались, красавицы! Еще и с ребенком ходят на кражу!» «Ничего, я сейчас найду на вас управу».